Поскольку место назначения уже было определено, отпала необходимость спешить. Они отправятся в Сорию, и когда увидят тампьера, будут держаться от него на расстоянии, пытаясь остаться незамеченными, — так приказал Педро. Весь остаток вечера они галопом скакали в направлении Карбонерос, где у тамплиеров было скромное имение недалеко от Арнеду. Там они провели ночь и на следующий день продолжили преследование ненавистного еретика. Анклав Карбонерос располагался на горе, откуда полностью просматривалось русло реки Сидакус. Путь к владениям тамплиеров лежал через темный и густой лес, где едва можно было различить дорогу, ведущую к маленькой каменной постройке. На ферме жило не более 10 монахов. Когда возводился храм в Иунате, Педро Урибе дважды приходилось покупать камень в находившийся неподалеку каменоломне. Для него это место казалось вторым домом, поскольку управляющий был его родным братом. Прибывшие без проблем получили еду и кров на эту ночь. Вся община приняла их с восторгом, поскольку гости появлялись здесь крайне редко. Как только все поприветствовали друг друга, Педро и его люди прошли в маленькую столовую, где был накрыт ужин. Монахи поставили еще три прибора и предложили гостям разделить с ними скромную трапезу, вареную картошку с артишоками и спаржей, приготовленную для легкого ужина. Правила тамплиеров требовали умеренности в еде и, прежде всего, воздержания от мяса, но им было разрешено употреблять десерт. Дон Карлос Урибы появился с восхитительным десертом из взбитых яичных желтков, которым все насладились во время оживленного разговора. Потом все вместе помолились и разошлись по своим комнатам. Карлос пригласил в свою комнату брата. Как только они остались одни, он сказал «Педро, Ты еще не рассказал мне о причине вашего приезда сюда. Ваше ночное прибытие, да еще и без предупреждения, заставляет меня думать, что причина очень серьезна. Ты не ошибаешься, мой дорогой брат. Педро расположился на простом складном стуле у пылающего огня, обогревавшего комнату. Вчера ночью умер Хуан де Атореччем. Он изобразил на лице глубокую скорбь. «О, Боже, я ничего не знал! Как это произошло?» — Карлус сел напротив брата. У Хуана уже несколько недель была лихорадка, которая сильно сказалась на его здоровье. Болезнь настолько ослабила его, что вчера ночью его сердце не выдержало, и он умер. «Я очень сожалею, Педро. Я знаю, что твой настоятель был святым человеком, и что вас объединяло много общего. Но теперь, когда я узнал о его смерти, мне совсем уж не ясен мотив твоего неожиданного визита». Почему ты здесь, а не на его похоронах? — Потому что... Потому что есть нечто очень важное, как для меня, так и для всего нашего ордена. Я объясню. Наверное, ты знаешь, что Хуан де Атарече провел много лет в Святой Земле. Мы все знаем, как старательно тамплиеры занимались поисками любых предметов и документов, которые имели отношение к нашим прародителям апостолом или являлись свидетельствами жизни и учения Иисуса Христа. Основатель нашего ордена Хого де Пайнс и его приближенные, восемь монахов, искали реликвии среди руин древнего храма Соломона. Тогда же король Болдуин II передал им часть своего дворца, известного сейчас как Мискита де Алякса. И ты знаешь, что они отыскали множество предметов. Но через много десятков лет после завоевания Святой Земли Хуан нашел несколько священных предметов, о существовании которых больше никто не знал. Он обнаружил их в пустыне, в подземельях неподалеку от Мертвого моря. Он скрыл находки от своего руководства и привез их с собой в Наварру. Я так никогда их и не видел. Но знаю, что речь идет о древнейшем пергаменте и о маленьком сундучке. На лице Карлоса сочетался явный интерес. Я узнал об их существовании от магистра ордена нашей провинции. Он приказал мне провести тщательное расследование и выяснить, хранятся ли у Хуана эти ценные реликвии. Этот приказ пришел сверху, из епископата-тамплиеров в Акре. Об этом рассказал епископу много лет назад один монах, доверенный лицо епископа. Случайно этот монах, который был очень близок с Деаторечи во время их пребывания в Иерусалиме, Видел, как Хуан прятал реликвии среди своих вещей перед отъездом из Святой Земли. Речь шла о маленьком сундучке и старом папирусе, хотя никто не знал, что хранится в сундучке и что написано на папирусе. Папа Иннокентий, узнав от нашего епископа о существовании этих двух загадочных реликвий, велел нашему ордену немедленно забрать их. «Как ты, вероятно, догадываешься, я обыскал весь наш монастырь до последнего уголка» но ничего не нашел. Впоследствии я сделал вывод, что Хуан мог спрятать их в каком-либо другом месте во время одной из своих многочисленных поездок. Вот и все, что я знаю, — заключил Педро, устав от столь длинного монолога. Карлус, удивленный услышанным, никак не мог понять тайные причины такого поведения Хуана. — Педро, почему ты думаешь, что он не хотел, чтобы руководство знало о существовании этих вещей? С другой стороны, я также не понимаю, какие у него были причины скрывать это. Он в недоумении развел руками. Ты знаешь еще что-нибудь о его странном поведении, или, по крайней мере, о том, какие у него могли быть мотивы? Вот именно, Карлос, я смог кое-что разузнать. Хуан принадлежал к тайной группе монахов, которые занимались какой-то оккультной или эзотерической практикой, без ведома руководства тамплиеров. Не раз он собирал эту группу непосредственно в нашем командорстве. Эти собрания проводились за закрытыми дверьми. Он многое рассказывал мне о своих приключениях на Востоке, повествуя о невероятных событиях, участником которых он был, и описывал фантастические места, обнаруженные им. Когда он рассказывал одну из этих историй, его глаза особенно заблестели. Наверняка именно это событие захватило его воображение больше всего». Я уверяю тебя, Карлос, что-то менялось в нем каждый раз, когда он вспоминал что-нибудь, связанное с иудейской сектой, образовавшейся при жизни Христа, об ессеях. Он проявлял к ним повышенный интерес. По моему мнению, его восхищение ими перешло все границы. Он даже говорил, что Хуан Батиста был одним из них. Карлос озадаченно почесал лысину. Было ясно, что он ничего не знал об этой секте. «По-видимому», — продолжил Педро, — «эти люди жили в пустыне, в пещерах, изолировав себя от контактов цивилизации. У них было общее имущество. Я думаю, что именно там Хуан обнаружил сундучок и папирус». Его вот тон говорил о его убежденности. Они называли себя «детьми света», явно в соответствии с дуалистической символикой в противоположность детям мрака, которых олицетворяли лицемерные песцы и фарисеи. Он решительным жестом ударил по спинке стула, чтобы подчеркнуть вывод, к которому он пришел после напряженных и долгих размышлений. Я думаю, что Хуан в конечном итоге стал подражать им, зачарованный их ритуалами и практиками. Возможно, эта группа монахов, в какой-то мере подражая древним есеям, пользовалась священными предметами, подтверждающими бесспорную власть. Очевидно, они использовали их для ритуала и инициации». Карлос, не моргнув глазом, выслушал этот удивительный рассказ, который казался ему невероятным. «Даже после всех твоих объяснений я не понимаю, какое отношение все это имеет к твоей поездке». Педро перешел к рассказу о Пьере де Субиньяке, о его участии в строительстве церкви в Эунате и об их особенной дружбе с Хуаном. Он поделился с братом своими вполне обоснованными подозрениями по поводу того, какое влияние Хуан оказал на решение Пьера отречься от католической веры и принять веру катаров, которые имели слишком много общего с ессеями. Педро поведал брату также о событиях, связанных со смертью Хуана, не упоминая, конечно же, о методах, к которым он прибегнул, пытаясь выудить у Хуана информацию. Он рассказал о своих подозрениях относительно ночного визита Пьера, предшествовавшего смерти Хуана, и объяснил, почему он считает, что Пьер направляется к месту, где спрятаны сундучок и папирус. По этой причине они следуют за ним в Сарию, намереваясь отобрать эти реликвии после того, как Пьер найдет их. Завтра мы отправимся в путь на рассвете, чтобы ехать за Пьером на более близком расстоянии. Педро на минуту прервался, чтобы перевести дух. Ну вот, ты и знаешь всю историю, Карлос. Оказалось, что они провели много времени в разговорах, и Педро решил, что уже пора ложиться спать. Дорогой брат, боюсь, уже достаточно поздно. Сегодня мне нужно отдохнуть, потому что я не знаю, смогу ли это сделать в ближайшие дни. Педро заснул почти мгновенно, но Карлос еще долго не спал, вспоминая все, о чем он услышал в эту ночь. Он подумал, что его брат, несмотря на свое преступное прошлое, еще в мирской жизни, став членом ордена, оказался более удачливым, чем он.